Глава 2. Глупость и жертвенность Жалчные пеликаны и голубые овцы – вожаки, близкие по способностям к атомосам синтеза. Пеликаны способны изрыгать кислоту из своих глоток. Иногда они сбрасывают кислотные бомбочки, которые хранятся в их клювах-ковшах. Голубые овцы издалека выглядят, как обычные овцы, разве что шерсть зеленоватая. Но сходство только внешнее. Пасть голубых овец полна острых зубов. Они с радостью отхватят кусок помягче от любого человека. Их шерсть выделяет голубоватый туман. Если попасть в него, сразу закружится голова, накатит слабость, появятся галлюцинации. Ни пеликанов, ни овец нельзя подпускать близко. Я вытянул ладони, готовясь к атаке. В небо поднялись ножи полиосов магнита, стрелки подготовили арбалеты. Всего пеликанов было около двух десятков, овец — трех-четырех. Это очень много, придется выложиться на полную. Хлоп-хлоп-хлоп. Как только пеликаны подлетели на расстояние выстрела, я начал палить воздушными пулями. Но в отличие от морозных ос, пеликаны довольно крепкие, Поэтому хоть я и смог ранить нескольких, но ни одного не убил. Полиуса и стрелки тоже атаковали, но лишь Мирослава действовала эффективно. Под ее ножами пеликаны падали один за другим. Я создал в руке мини-торнадо и начал сжимать его, притягивая воздух со всей округи. Мини-торнадо выглядел как идеальная ветряная сфера. С каждой секунды он приобретал все более яркий голубой оттенок. Такое происходило из-за насыщения воздуха кварками. «Воздух! Поднимайте туман в небо! Огонь! Готовьтесь внизу!» — крикнул я и метнул мини-торнадо. К этому моменту пеликаны уже достигли стен нашей базы и раскрыли клювы. Голубой шарик на огромной скорости врезался в самого быстрого пеликана и резко увеличился на куски изрезов его и еще шестерых летающих монстров. Издали мини-торнадо на мгновение стал напоминать стеклянный шарик, внутри которого хаотично застыли голубые нитки. А затем эти нитки разлетелись во все стороны и развеялись, перед исчезновением ранив еще нескольких пеликанов. Раздался вопль боли, пеликан облил кислотой одного из эвольверов. Птицу настигла моментальная кара, Лианг использовал захват на монстре, а Мирослава пробила его голову ножом. Несколько пеликанов рухнули под гравитационным прессом, их убили стрелки. Последние вообще оказались крайне эффективными против пеликанов. Болты пробивали крылья на вылет и застревали в телах монстров, принося им страдания. Визги тварей, вопли раненых и свист разрезаемого воздуха, иногда сопровождаемый хлюпанием болтов, вонзающихся в тела, слились в безумную какофонию. Запах смерти витал над базой, кровь залила стены и землю. Тела вожаков валялись здесь и там, а побледневшие люди выглядели испуганными. Подул ветер, полиосы воздуха наконец выполнили приказ. Голубые овцы отстали от пеликанов, и поэтому к базе прибежали на 10 секунд позже первой волны птиц. Это подарило нам огромное преимущество. Когда монстры почти достигли базы, полиосы воздуха наслали на них сильный ветер и сдули весь голубоватый туман. После этого закрутили его и подняли прямо к подлетающим пеликанам. тех сразу же повело, тумановец прекрасно действовал на других монстров. В прошлой жизни генерал Ксу использовал эту тактику, чтобы устроить знаменитое лесное побоище. Тогда его группа без единой жертвы уничтожила более 50 вожаков, и все благодаря туману голубых овец. Я повторил этот прием, и он принес свои плоды. Вторая волна пеликанов оказалась почти недееспособной. Некоторые птицы спикировали головой вниз и разбились, другие начали разбрызгивать кислоту вокруг себя ранее своих сородичей, третьи плавно планировали, подставляясь под болты и ножи. «Огонь!» — приказал я, когда пришло время. Стоящие на готове ядерные атомы со баллонами начали действовать. Вспыхнуло пламя, неестественно быстро растущая огненная волна прокатилась по земле и накрыла 70% голубых овец. Монстры завопили. В воздухе разлился тошнотворный запах паленой шерсти, смешанный с прогорклой вонью сожженной масляной кислоты. Отвлекшись от горящих овец, я махнул рукой, посылая вперед ветряное лезвие. Голубая, едва заметная полоска пролетела сквозь голову пеликана, срезав наискосок переднюю часть черепа. Птица умерла мгновенно и камнем полетела вниз. Ван Балай, Думиса и Лианг бросились добивать овец, ведя за собой отряд ближнего боя. В основном атомосов трансформации с улучшенным телом или частичной трансформацией. Хоть они и не слабые и эвольверы, но пользу принести все равно могут. Пеликанов почти не осталось, только несколько вожаков улетали прочь, со всей скоростью убираясь подальше от негостеприимной базы. «Стрелки, добивайте овец! Молния, подключайтесь!» магниты воздух помогите собирать раненых я спустился и приземлился на полуразрушенную стену впереди лежал свесив руку и ногу через край мертвый вольвер пеликан прожег ему кислотой лицо пока я насчитал трех убитых раненых было гораздо больше но их поставят на ноги лекари сейчас главное не дать людям упасть духом часть овец сбежала а остальных прикончили и спуск был чист кроме одного пятна К нам медленно ползла огромная черепаха. Но, судя по ее шагу, она будет у базы где-то через час. Думаю, что мы с ней расправимся раньше. Хватит меня и еще парочки ребят. Собирайте тела монстров, я разнес свой голос над базой. Сегодня нас ждет обед из мяса вожаков. Поверьте, такого вы не пробовали. Каждый из вас отлично постарался. Меньше чем за час мы прикончили больше сотни вожаков. Отдыхайте, набирайте сил. Мы выдвинемся после обеда. Наш сегодняшний поход войдет в историю Солнечной системы, господа». Мой бодрый голос немного разрядил обстановку на базе. Люди начали бодрее стаскивать тела монстров и потрошить их, бурно обсуждая произошедшее. Несколько эвольверов с военной выправкой незаметно убрали тела погибших в ящике и утащили их наверх, к лагерю. Я мысленно кивнул. Чем меньше людей знают об убитых, тем лучше. Не хочу, чтобы и вольверы начали массово уходить с Иванта. Я заметил арбалет, который плечом зацепился за край стены и в любой момент мог упасть, подобрал его. Владислав, сзади подошла Мирослава. У нас пятнадцать раненых, четверо убиты. В ее голосе сквозила печаль. Без жертв почти невозможно обойтись. Отозвался я и вгляделся в черепаху, пытаясь вспомнить ее название. Панцирь твари был покрыт мхом, и я не видел его рисунок и цвет. Черепах в изначальном мире великое множество, и они похожи друг на друга. Послышались шаги, ко мне подбежал один из эвольверов. «Осторожно!» – крикнула Мирослава. Металлический арбалет резко врезался мне в грудь и меня откинуло назад. Мимо пролетел черный болт, и одновременно с этим в моих ушах раздался голос Андрея. «На лагерь напали!» Нацука стояла на помосте и следила за битвой на спуске, когда неожиданно раздались крики. Из леса выбежали люди в зеленых одеждах, все в масках. Они держали луки. Всего их было человек двадцать, и они, не останавливаясь, рванули к самой большой палатке. Именно там хранились кубы с жидкими ядрами. По пути бандиты обстреливали лагерь и уже успели ранить двоих. Нацука активировала свои навыки. Ее кожа обратилась металлом. Ладони вытянулись в длинные и острые лезвия. «Справишься?» – спокойно спросил Андрей. «Да». Нацука рванула к палатке, передвигаясь на невероятной скорости. К группе в зеленых плащах подбежали двое из отряда Нацука и что-то быстро сказали лидеру. Оба – гравитосы земли, европейцы с квадратными челюстями, одетые в одинаковую плотную форму. А затем группа разделилась, часть окружила палатку, а часть вошла внутрь. Предатели присоединились к тем, кто защищал палатку. Изнутри палатки раздался треск, как будто хрустнуло стекло, и сразу после него вопли полные боли. Нацука оказалась рядом с первым грабителем, который испуганно отскочил, услышав крики своих товарищей. Взмах, и голова грабителя взлетела, обрызгав Нацука кровью. Недалеко открылся портал Аниша. Из него вышли трое бойцов из «Золотого льва». все суровые, с прямыми спинами и арбалетами в руках. Сразу видно военные. Неудачливые грабители наконец-то поняли, что их нападение провалилось, и рванули в лес. Двое использовали прыжок, еще один толчком снес палатку, открывая вид на яму с искалеченными трупами на дне, насаженными на острые каменные колья. Вспыхнул огонь, расширились тела некоторых эвольверов, навык «Улучшенное тело». Нацука подпрыгнула к ближайшему грабителю и попыталась разрезать его пополам. Но одетый в зеленый эвольвер неожиданно прыгнул. Как лягушку он отскочил к ближайшему дереву и, оттолкнувшись ногами от ствола, скрылся где-то в лесу. «Не убивайте! Прошу!» На колени бухнулся один из предателей и упал замертво с болтом в виске. «Трое сбежали», — доложил один из львов, вытирая нож. Вокруг лежали трупы грабителей, Военные из Уральского княжества работали быстро и профессионально. В десятки метров открылся еще один портал. Из него выбежали трое эвольверов из армии Розы Вавилонской и скрылись в лесу. Нацука подошла к краю ямы и самодовольно улыбнулась, разглядывая убитых и обломки пустых ящиков, служивших приманкой. Она расслабленно отменила навык, опасность миновала. Эти глупцы действительно думали, что кубы с ядрами будут храниться в палатке. Но их нельзя винить, все кубы переправлялись сюда. Правда, их потом Аниш с помощью портала отправлял в другое место. Вдруг один из грабителей, лежащий на дне, дернулся. Он повернулся и вскинул руку. Его искаженные болью губы что-то прошептали. Из мини арбалета вылетел серебряный болт. Сверкнула молния, и Вольвер погиб, убитый старшим из львов. Но это не остановило непоправимое. Небольшой серебряный болт воткнулся в грудь Нацука и исчез в ее теле. Я резко вскинул руку, и воздушное поле пробило лоб стрелявшему. Им оказался азиат с перекошенным от ярости лицом. Позади раздался непонятный звук. Я развернулся и увидел Мирославу, медленно опускающуюся на колени. Из ее живота торчал арбалетный болт. «Мира!» – я резко рванул к ней и подхватил. Взлетел и устремился к лагерю. «Ты в порядке?» – пробормотала Мирослава, сжав дрожащей рукой мое предплечье. Ее глаза закрылись, из живота потекла черная жидкость. Я не ответил ускорился, мысленно прося ветер помочь мне. «Надо успеть!» «Нацука ранили!» – сурово доложил Андрей. «Требую разрешения на использование артефакта хрусталов. Девочка может умереть!» Я стиснул зубы. Спуск уже закончился, и я видел палатки с ранеными. «Владислав, дай разрешение!» «Нацука умирает, болт попал в сердце!» Голос Андрея звучал раздраженно. Хрустальный палец, способный исцелить почти любые телесные раны, находится сейчас у нити. Но использовать она его сможет только после моего прямого приказа, иначе никак. Я спустился и забежал в палатку нити, Сразу увидел Нацука, она лежала без сознания на кровати, ее тело неестественно тряслось. Грудь была перебинтована, в центре расплывалось алое пятно. Нацука ранили прямо в сердце. Лидер Нити сразу поняла, в чем дело. Я положил Мирославу на кровати и отступил. У меня руки дрожали. В палату вбежал злой Андрей. Но увидел Мирославу и осекся. Мы оба смотрели на Нитью, ожидая вердикта. «Артефакта хватит еще на одно использование, и если ранение Мирославы смертельное, то...» «Я смогу вылечить ее», — выдохнула Нития, «но рана очень серьезная». Наконечник болта был сделан из кости выжака с навыком атома с распада, и он разбился. «Нацука при смерти. Если я начну исцелять ее, могу убить. Без артефакта никак». «Лечи Нацука», — сразу сказал Андрей. Нития вопросительно посмотрела на меня. Я стиснул зубы. Сила распада непредсказуема. Она может в любой момент усилиться и убить Мирославу. Я знаю это, Адель пострадала из-за силы распада, и никакие артефакты хрусталов не были способны помочь ей. Мирослава в смертельной опасности, но Нацука вот-вот умрет. «Владислав!» – Андрей раздраженно окликнул меня. «Тихо!» – зашипел я. «Не мешай!» Андрей недовольно поджал губы. Я посмотрел сперва на Нацука, Перевел взгляд на Мирославу. Нити уже начала вытаскивать из ее живота осколки наконечника. Изо рта Нацука пошла кровь, ее тело свело судорогой. Увидев, как Андрей открыл рот, я через силу приказал. «Исцели Нацука и сразу перейди к Мирославе. Даже если в артефакте останется капля энергии, используй ее». «Поняла». «Возвращайся на базу», Андрей строго смотрел на меня. «Генералу не пристало покидать армию, ты должен быть там. По пути расскажи, как Мирослава получила ранение. «Известно, кто напал на лагерь?» «Как ранили Нацука?» Я подавил раздражение. «Андрей не только глава Золотого Льва на пике Синшан. Он также возглавляет военных Уральского и Новгородского княжеств на этой горе. С ним лучше не ссориться». «Пока нет, но скоро мы узнаем. Девочка совсем без опыта, сама виновата, подставилась». «Держи меня в курсе, как проходит исцеление». Я кинул на него быстрый взгляд и вышел. Поднялся в воздух и устремился к спуску. Начал описывать нападение неизвестного азиата, передавая свой голос Андрею. Настроение было ужасным. Мирослава пострадала, пытаясь спасти меня. Она использовала свое магнитное поле и оттолкнула меня арбалетом. Тот болт предназначался мне, но Мирослава открылась и сейчас находится на грани смерти. Я очень хотел вылечить ее. Использовать артефакт на спасительнице, а не на нацука. Но разум победил чувства, и я сделал правильный выбор. Мирославу еще можно спасти, а нацука бы умерла. Во мне резко вскипел гнев. Все раздражение от последних неудач смешалось с сегодняшним стрессом, приобретая темный оттенок. Что-то злое внутри меня заворочилось. То, что не должно быть у человека. «Но мое терпение уже иссякло. Я не могу больше оставлять удары судьбы без ответов». Я приземлился на стену базы и подошел к телу убитого азиата. Возле него стояло несколько эвольверов, тихо переговариваясь между собой. Рядом с ними застыли хмурые думисы и лианг. Увидев меня, все разошлись. Я сел у трупа и перевернул его на спину. Прищурился, внимательно разглядывая лицо. «Я узнал его». Он Ханю, один из подчиненных Феликса Бельгийского. О нем мало кто знал в прошлой жизни, но я очень подробно изучал бельгийских. Они были для меня самой главной преградой на пути к счастливой жизни. Любого другого азиата я бы не узнал, но не он Ханю. Он был одним из тех погонщиков, кто гнал меня и Адель по лесу как зверей. И он погиб, когда Адель взорвалась разрушительной силой распада. «Уберите его тело», — приказал я, вставая. «Он напал на меня и хотел убить. Он сильно ранил Мирославу». «Понял», – прорычал Думиса. «Смотри, что мы нашли в кармане этого парня». Лианг протянул мне старое бронзовое колечко. Рисунок на печатке был стерт, но я легко узнал кольцо рода Ли, похожее носил мой отец. Я забрал кольцо и спрятал его в карман. Феликс хотел все скинуть на род Ли, рассорить меня с ним, и у него бы это получилось, отправь он другого исполнителя». С Мирославой все в порядке, а с Нацука? Люди с замены сказали, что она ранена. С ними все хорошо. Слушай, что делаем с черепахой? Она выглядит сильной. Я открыл рот, чтобы ответить, но услышал голос Андрея. Нацука спасена. Она спит, через несколько часов проснется и будет как новенькая. Нитя и другие лекари сейчас с Мирославой, у нее жар. Как только закончим со сбором жидких ядер и отправим их наверх, займемся черепахой. Ответил я Думиси и Лиангу. «Да, босс». «Понял». Тело он и убрали, я остался один. Стоял и смотрел на черепаху, что медленно приближалась к нашей базе. Мы допросили напавших. Один из них сдал нанимателя. Им оказался Август Шмидт из Ордена Стали. Орден Стали – организация, недавно основанная Миллерами. Август считается вице-главой на пике Синшан. «Август, значит». Я до хруста сжал кулаки. «Я тебя понял, Андрей, спасибо». Черепаха продолжала идти шаг за шагом, становясь ближе к нашей базе. Ее медленная тяжелая поступь отдавалась пульсацией в груди, как грохот барабана, набирающий громкость с каждым ударом. «Август и Феликс», — тихо, почти неслышно прошептал я, «вам не следовало этого делать».